На суд я пойти не решился. Газеты читал лихорадочно, но стенографические отчёты были бедны. Тётушка же на суд поехала, прибыла назад полная впечатлений, мучая меня рассказывала, и губернатор того держал себя великим многолицом, со смешкой оглядывал публику, и председатель суда показал чуть ли не кукиш, заявил, что убийство студента есть факт чисто политического характера. русского суда не признаёт и давно перестал быть слугой вашего деспота его постоянно выводили за оскорбление суда и государя публика негодовала и готова была разорвать его всё это она рассказала чуть ли не в восхищении в заключении отметила поздно родился а то быть бы ему емелькой пугачёвым В газетах сообщили, что под аплодисменты зала его приговорили к 20 годам каторжных работ в рудниках и к публичной казни. После чего, вместо обычного уменьшения срока, государь приговорил к бессрочному заключению в Алексеевском равелине. Мне стало страшно. Выходит, Кириллов прав. Это действительно их страна. Но публичную казнь посмотреть я поехал. Я понимал, что прощусь с ним навсегда. Он должен был исчезнуть в каменном мешке, о котором ходили ужасные легенды. Эшафот, воздвигнутый в центре торговой площади, был оцеплен усиленным кара, полиция и жандармский дивизион. Толпа собралась большая, и я трусливо встал в задних рядах. Подъехала позорная колесница в сопровождении конного конвоя. Он сидел в чёрной арестантской одежде со связанными руками, выглядел очень оживлённым, и я понял почему. Мечта осуществилась. Он был в центре внимания. Его свели с позорной колесницы. Забили барабаны, он пронзительно закричал, полочу перекрикивая барабанную дробь: "Когда тебя повезут на революционную гильотину, я позабочусь, чтоб тебя так же больно связали ремнями!" Он добавил грязные ругательства. "Да, Бакунин не ошибся". Поднявшись на эшафот, привязанный к позорному столбу, губернатор и тут за себя постоял. — Закричал. — Вот здесь же мы поставим нашу гильотину. И тут сложат головы все мерзавцы, которые привезли меня сюда. — Ждите. Через два-три года я встречусь здесь с ними. Небось, сердечки-то от страха забились. Долой царя! Да здравствует вольный русский народ! И тут с эшафота он увидел меня. Приветственно махнул рукой, заорал счастливо. — Вижу тебя, сынок! Отомсти за меня, воспитанник! пусть не через два-три года, а через сорок пять лет, но гильотина и вправду заработала. И как заработала! Несчастного распорядителя казни, тогда уже глубокого старика, красногвардейцы выволокли на улицу и забили палками. По окончании казни все так же победоносно, глядев толпу, Нечаев важно уселся в карету и крикнул начальственно сидевшему на козлах жандарму «Пусть не через два-три года, а через сорок пять лет, «Пошел, холоп, государев!» И захохотал. Карета уехала. Стоявший в толпе агент, я научился их различать, после этого уже не отставал от меня. Он понял, к кому обращен был крик. Я взял карету, но он на пролетке сопроводил меня до дома. Швейцар распахнул дверь. Перед тем, как войти, я обернулся. Филер торопливо записывал, видимо, адрес. Я смело показал ему язык. Я впервые почувствовал преимущество своего постыдного положения. Помню, как через некоторое время Кирилл сообщил мне: "Ваш родственник закончил книгу об известном вам деле. Сегодня его сочинение разрешено цензурой. Писатель этого ещё не знает. Но вы уже сможете её прочесть. Я хотел бы услышать ваше мнение". И он передал мне утверждённую цензурой копию сочинения под названием "Бесы". Я вновь ощутил важность своего положения. Я читал всю ночь. Книга показалась мне примитивным памфлетом. Главный бес Верховенский, под такой фамилией Федор Михайлович изобразил Нечаева, был крайне жалок и пошел. Я сказал о своем впечатлении Кириллову. — Вы сильно преувеличиваете, — ответил тогда он. — Да. Ваш губернатор не дьявол, он мелкий дьяволёнок, к тому же глупец. Почитайте, что он написал государю. Пусть правительство льстит себе надежды, что ещё далеко до бурных дней. Пусть оно изобретает поверхностные реформы и надеется ими усыпить общественное внимание. Общество уже пробудилось и скоро потребует ответа. Задача всякого честного правительства состоит в наш бурный век в том, чтобы при неизбежности общественных волнений, по крайней мере, предотвратить повторение ужасов подобных тем, которыми сопровождались кровопролитные восстания Разины и Пугачёва. Эти ужасы непременно воспоследуют, если не будет положен конец дикому самоуправству и зверским мерам правительства. Эти фразы, показавшиеся Кириллову, как и мне, наглой глупостью Сегодня я читаю с ужасом. Так что они оба оказались пророками. Фёдор Михайлович и его герой